Падение в царском селе. Виктория. О ней известили столицу России трубящие почтальоны. 101 раз, ни больше, ни меньше, громыхнули пушки на Петропавловских фасах. Гросс-Егерсдорф уже вписался в летопись русской военной славы. Но прошло несколько дней после победы, и 8 сентября 1757 года случилось в Петербурге событие, которое всколыхнуло весь дипломатический мир Европы. Это событие, на первый взгляд совсем незначительное, имело громадные последствия на ход всей военной кампании. День этот совпал с религиозным праздником Рождества Богородицы, и в царское село съехалось немало крестьян, чтобы погулять на досуге у распахнутых кабаков царских. Елизавета в отменном настроении... Заодно с некой бабой Ивановной, исполнявшей при ней должность министра странных дел, пешком отправилась в церковь. День был пригожий, теплый. Еще издалека слышны были песни и музыка. На выходе из дворца Елизавете приглянулся чем-то старый солдат лейб-компании, который ружьем исправно ей артикул выкинул. "Ишь ты", сказала Елизавета. "Каков молодец у меня". "Подстать тебе, матушка", отвечал старый беззубый вояка. Так и быть. Вот тебе рубелек на память. Не могу взять, коли на часах стою. Елизавета нагнулась, положила монету на землю. Ну так возьмешь, когда сменят тебя с караула. Да смотри, не загуляй шибко, а то быть тебе в Киев у меня. Постой, матушка, — крикнул солдат в спину императрицы. Чего тебе обернулась она? — Правду любают, будто ты престол племешу своему Петру Федоровичу отказать хошь Ружье у тебя в руках, — ответила Елизавета. Вот и по линии щадно в каждого, кто такое болтать станет. Уже, наверное, около часа длилась в церкви обедне, когда на паперть вышла из храма женщина. По виду барыня и не бедная, хватаясь за перила, соскользнула с крыльца и рухнула на траву. Сбежался народ, барыня лежала, раскинув руки в крапиву, и торчал изо рта распухший, прикушенный язык. Вокруг нее толковали пьяненькие мужики «за немцем бы послать». Лекаря. Может, хмельная? и друг Елисеич, ляпнул ты. В церквах не пьют. Одначе, гляжу я, баба-то еще не старая. Верно, подправить малости и пошагает. От грудей стал быть. Ее груди давят. Тут выбежала на крыльцо Ивановна, министр странных дел. Свят, свят, свят, заплескала руками. Да это ж государыня наша, матушка. Ах ти горе, горе-то како! Из трактиров густо повалил народ, своими глазами посмотреть, какова на Руси есть самодержица. Одна старуха-крестьянка из соседней деревни Тярлева молча стянула плац со своей головы и целомудренно закрыла им лицо императрицы. Тут же на глазах мужиков лекарь Фассадье пустил кровь Елизавете, но она не очнулась. Скоро появились ширмы с какой-то местной дачи. Ширмами оградили императрицу от любопытных взоров достали где-то кушетку и положили на нее обеспамятившую женщину. Наконец в народе послышались возгласы «Несут! Несут! Кого несут?» «Да немца слышь ты, главного сюды тащут!» Высоко над головами людей качалось кресло с обезноженным греком Кандаиде, единственным, кому доверялась Елизавета, но который зато никому другому из врачей не доверял Елизаветы. «Прочь! Прочь!» кричал Кандаиде, колотя всех подряд палкой справа налево, слева направо. «Прочь, ствол оти!» Но сколько не тер Елизавету мазями, сколько не давал нюхать эликсиры жизни, императрица глаз не открыла. Она была в состоянии близком к смерти. Тогда кликнули мужиков подюжее и потрезвее, да баб понаряднее. Мужики потащили царицу во дворец вместе с кушеткой, А рядом бабы несли в руках ширмы. И сразу же поскакали из Петербурга курьеры, чтобы известить иноземные дворы о падении в царском селе, а карту Европы заволокло тяжелыми тучами политического ненастья. Ведь ни для кого не было секретом, что умри сейчас, Елизавета, и политика России круто изменит свой курс. Недаром великий князь не уставал целовать портрет Фридриха, бубня в открытую, Буду счастлив быть поручиком прусской армии. Недаром Елизавета велела Лейбкампанцу палить в каждого, кто помышляет о переходе престола в руки этого выродка. Всадник пули всегда пролетает короткое расстояние между царским селом и Раненбаумом. Но Екатерина узнала о припадке тетушки лишь на следующий день из записки графа Понятовского. Таким образом, момент для переворота был упущен. Елизавета Петровна несколько дней была между жизнью и смертью. Прикушенный язык не давал ей говорить, мычала, но пальцами показывала успокоительно, мол, не пугайтесь, выживу. А когда маркиз Лапиталь появился на пороге ее спальни, она уже могла улыбаться. Споткнулась я, грешница великая, да не вовремя. Лапиталь уже был извещен о причине болезни императрицы и зашептал ей на ухо, Каждая женщина нелегко переживает этот естественный кризис. Следует доверить себя опытному врачу. Фуассонье, жена которого служит кормилицей при герцогах бургундских, как раз излечивает подобные недуги женской природы. «Если вы, маркиз, — отвечала Елизавета, — желаете остаться любезным, так сначала выпишите мне в Петербург из французской комедии «Лекена с клероншей». Эти гениальные артисты принадлежат не мне, а королю. Сначала, Ваше Величество, здоровье, а уж потом комедия. «Верно, матушка», — раздался голос Ивана Шувалова. «Да и знаешь ли ты, каков лекен есть? А что, разве плохо? Горяч больно. А коли в темперамент войдет, так со сцены в публику табуретки швыряет. Куда и как лют на актерство. Лучше лечись». А у нас вскоре Федька Волков не хуже Лекена станется. Никто не знал в Петербурге, что среди многих гонцов скакал сейчас по темным лесным дорогам еще один, самый таинственный и самый скорый. И в ставке Апраксина даже не заметили, когда, соскочив с лошади, он тихонько юркнул под навесы шатров. Апраксин вскрыл привезенные письма и сразу узнал по почерку от Бестужева Рюмина и от великой княгини Екатерины. Удались, — велел он гонцу, целуя письма. Придвинул свечу. Огонек отсвечивал на тампаковой лысине. Так-так, — сказал фельдмаршал, и в заплывшем глазу его задергался нервный живчик. Воля Божия, пойдем на зимние квартиры. Левальд с остатками своей размолотой армии встал лагерем под Виллау, преграждая путь на Кёнигсберг. Но русские почему-то не шли только волчьей побежкой, расистым наметом скакали по холмам и лесам казачьи разъезды. А где же армия Апраксина? Апраксин в интимном разговоре с фермером решил уйти прочь. Фельдмаршал жил сейчас не войной, нужной для России, а делами внутренними. Петербург с его интригами и падение царицы в царском селе занимали его более Левальда и Кёнигсберга. На военном совете он уперся, как баран в новые ворота, в один пункт. Провианту нам осталось на одиннадцать дн. Ныне помышлять надо б не об их сударь мои, а как бы спасти солдатиков от смерти неминучей, голодной. Левальду лучше, нежели моей высокой персоне. Он в своей земле, а корм ему каждый даст. А что мы? россии далече. У просака же не попросишь хлеба. Не преследуя врага, потопчась на выбитых боями полянах, Апраксин развернул свою армию назад. Фельдмаршал колебался сейчас между решениями конференции и страхом перед всесильными заговорщиками. Рядовые армии Апраксина уже во весь голос говорили на марше. «Опять нас продали, братцы! куды тащимся, мать, в их ураз мать! Идтить надо влево по солнышко, а мы правей волокемся. Домой, что ли?» А так дысь на хрен учиняли генералы всю эту катавасию? Эван, раненые-то наши, болтаются на телегах. Вишь, вишь, Кирюха! Развезло их сердешных, совсем обомлели. Время от времени вдоль рядов отступающей армии проезжал в лакированной упряжке цугом сам откидывал зеркальное стекло кареты и говорил солдатам, «Детушки, Бог-то велик, и не нам, не нам тягаться со Всевышними!» «Иди безропотно, коли Богу угодно». А по обочинам дорог, где было по суше, шагали офицеры. От Келли рассуждали они, генералитет наш завязал басню сию, будто провианту не хватит. Кёнигсберг — город богатющий, надо брать его штурмом и там зимовать в чайне весны. Эти разговоры поддерживали молодые генералы Петр Румянцев и Петр Панин. Наши магазины полны в Гумбинине, в Инстербурге. Галеры флотские из Ревеля муку нам везут. Не подохлеб? А над леском, вблизи Веллау, качался черный штандарт генерал-губернатора Восточной Пруссии. В один из дней сюда подъехал на лошади русский офицер, и его встретили как друга. Это был личный адъютант Апраксина, фон Келлер. Узнав от свита, что Левальд с трудом оправляется после невзгод и поражений, фон Келлер весело рассмеялся. Сейчас наш старик вскочит, как петушок, при виде курочки. Левальдун сообщил. Русские решили уйти. Вашему превосходительству предоставляется возможность покрыть свое благородное чело лаврами бессмертия. Прощайте, я спешу обратно в лагерь к Апраксину, исполнить долг честного прусака И умчался обратно, чтобы за ужином сидеть возле Апраксина, усиленно подливая вина болтливому фельдмаршалу. Пришло время Левальду воспрянуть двух-летний старец велел подать корсет из стальных пластин, его растерли мазями, он вставил в рот железную челюсть, понюхал терпентину, густо нарумянил впалы и щеки, его вынесли из палатки, как негнущуюся куклу, и посадили на боевого коня. В седле фон Левольд приосанился. «Посылайте срочное донесение в Берлин. Пусть король знает, что русские бегут», а моя армия их преследует. И случилось невероятное. Побежденные стали преследовать победителей. Апраксин усилил марш. Чтобы задержать Левальда, он приказал полить все, что оставалось за его спиной. И заполыхали деревни. Ночное зарево зловеще ширилось над лесами и болотами Восточной Пруссии. Русские шли в багровых отцветах в дыму. С далекой Украины на помощь армии хохлы в душных овчинах гнали таборы лошадей и оравы валов. Но обозы армии все равно тащились ужасно медленно, и Левольд стал буквально наступать Апраксину на пятки. Апраксин испугался. Левольд шел следом. Тылы русской армии постоянно видели его нос. Иногда казакам-чугуевцам это надоедало, они разворачивались для атаки, и нос Левольда сразу прятался за лесом. Нет, сражения он не желал, но зато прусаки занимали города, брошенные Апраксиным, жестоко грабили хвосты обозов, зверски добивали отставших больных и раненых в Вагенбурге. Нашим генералам кричали солдаты, с мухами воевать. Что деется? Кудыть разум их подевался? Кончился лес, побежали унылые пожни, Вдали выстроились шпицы Тильзита, и Апраксин охой выбрался из коляски. «Уф», — сказал, — «растрясло меня перед их надбин». В эти дни граф Эстергази в Петербурге вымолил аудиенцию у болящей Елизаветы Петровны. «Ваше Величество», — сообщил он через венского представителя приставки Апраксина, барона Сент-Андре, «имею доподлинные известия о стыдном бегстве вашей армии». Елизавета отвечал ему спокойно. Барон Сент-Андре ввел вас в неприятное заблуждение. О каком бегстве можно говорить, ежели армия наша победила? В делах воинских не смыслю я, слабая женщина, но с голоса конференции моей, уверяю вас, господин посол, Апраксин держит путь к магазинам на Немане. В Тильзите он оставит больных и раненых, дабы, укрепясь там и откормясь, повернуть прямо на Кёнигсберг. «Мне, — спросил Эстергази, — можно успокоить свой двор? Позволительно ли мне употребить в депеше именно ваши слова? Да, успокойте», — улыбнулась Елизавета. Апраксин вступил в Тильзит, дурак дураком, приказал местной цитадели салютовать ему пушками как победителю ради триумфа, Но сам Триумфатор укрылся за форштатами тремя полками, боясь набегов Левальда, и сразу же усадил фермера за работу. «Велим Велимович, ты уж постарайся!» Левальд настырен стал. «Надобно из Тильзита ноги убирать, здесь не продержаться!» Флот из Мемеля тянул бичевой по Неману баржи с продовольствием для армии. Одной муки было более тысячи четвертей. «Куды плывут?» — хватался за голову Апраксин. «Топи их!» Прорубили днище, и барки с мукой нехотя ушли на дно Немана. Теперь армия в самом деле была обречена на голод по глупой воле своего главнокомандующего. В эти дни Апраксин, собрав магистрат Тильзита, обратился к нему с речью. «Почтенные прусаки, поклянитесь мне, как перед сущим богом, что, когда Левальд придет под стены вашего города, вы прусские войска в Тильзит не пустите». «Пущай, они за форштатом милостыньку себе собирают». Магистрат горячо поклялся. Апраксин же, оставив Тильзит, бросил свою армию в бегство далее. Да столь поспешно, что даже свай от мостов сожженных не разрушили. По этим сваям прусаки с помощью того же магистрата быстро настелили новые мосты. Фермер явился к Апраксину сильно озабоченный. «Искусство воинское», — сказал он. Науке Коева отдал я немало лет жития своего, Да подлинно указывает, что ныне мы все погибли. Ежели в марше не поспешим, то к мемелю нам уже не прорваться. Левольд пересечет пути отхода нашей армии, и мы окажемся в мешке, в коем сиживал Август Саксонский в лагере под Пирной. Помните? Значит, рассудил Апраксин, мы должны поспешить в маршах. А дабы ретироваться нам стало свободнее, надо б на безжалостно облегчить себя в обозах. Эти два человека настойчиво стремились от победы к полному поражению своей армии. Иначе никак нельзя определить их действия. И вот началось. Ярко горели на опушках леса громадные искристые кучи порохов, на огородах закапывали свинец и ядра, Рыли глубокие могилы, туда навалом сыпали ружья, даже не смазанные. Никто ничего не понимал, но армию гнали, гнали, гнали назад в печальную Ливонию, в леса Курляндии. На маршах заклепывали пушки, бросая их стволы в болото поглубже, резали усталых лошадей, жгли лафеты и госпитальные фуры, шли очень скоро, наспех зарывая умерших. Кричали на телегах раненые, под дождями, в грязи канав, на прусских ухабах. 15 тысяч своих больных Апраксин безжалостно, как последний негодяй, бросил по дороге своего бегства. 80 пушек он оставил врагу. Теперь, случись ему принять сражение с Левальдом, он бы его уже никогда не выиграл, ибо армии, это надо признать, у него уже не стало. Апраксин развалил свою победоносную армию. Случайно в плен попал прусский офицер из полка «Черных гусар». В ставке Апраксина, увидев адъютанта фон Келлера, пленный стал хохотать так, что фельдмаршал сказал ему, «Вот вздерну тебя на елке, чтобы ты не веселился тут». «Черный гусар» сразу поник, «Только не убивайте. Я вам скажу, вон тот офицер, ваш адъютант фон Келлер, давний шпион моего короля». «Как?» — подкинула Апраксина кверху. «Эй, Келлер, идите-ка сюда. Вы слышите, что о вас говорят?» Келлер взнуздал лошадь, подтянул под пругу упираясь драным ботфортом в потные бока своей кобылы. «Слышал, ваше превосходительство?» «Я все слышал. И разве можно в это верить?» — спросил Апраксин. Келлер был уже в седле. «А почему бы и не поверить?» — ответил он. «Его величеству мой король, благодаря мне, знает даже, на каком боку вы спите». «Спасибо вам, мой фельдмаршал. При вашей особе я сделал себе великолепную карьеру. Там, в Потсдаме». И ускакал, больно терзая кобылу острыми испанскими шпорами. Прибыл в Петербург из армии молодой генерал Петр Иванович Панин и был принят Елизаветую сразу же. Стоял перед ней крепыш, русак в ботфортах, заляпанных еще прусской грязью, прямо с дороги, небритой и чумазой. «Эй, люди!» — похлопала Елизавета в ладоши. Дайте сначала пофрештыкать моему генерал-майору. Не нужно, матушка, дозволь слово единомолвить. Панин приблизился, обдав императрицу запахом лука. Измена, матушка, руби головы, не жалеючи.